Мы замолчали, как бы переваривая озвученные догадки. Э, «Знаешь что?» — мне еще поведал наш старикан на рыбалке. Решил я оживить ситуацию. Сема мотнул головой в знак того, что не знает. Я продолжил. Оказывается, с так называемого чертова холма мы наблюдали мираж несуществующего города. Сема округлил глаза. Какой мираж? Тех жилых домов, что мы наблюдали, до белого здания с колоннами в природе не существует. По крайней мере, найти их не удалось. Вся фишка в определенных погодных условиях. Так же, как в океане, корабль плывет в одном месте и неким сложным образом проецируется в другом. Не спрашивай, как это к физикам, изучавшим так называемый летучий голландец. И знаешь, какая мысль посетила меня? В этот момент мне показалось, что на меня снизошло озарение. Поэтому я, не дожидаясь ответа инженера, выпалю. — Это проекция города из этого, ну, как ты там сказал, пространственного кармана. Инженер покачал головой. Видно было, что столь скоропостижные выводы его не вдохновляют. — Ладно. «С миражами разберемся позже, сейчас важно другое!» Сема понизил голос до шепота. «Вероятность существования тайника с золотом партии возрастает многократно. В этой папке записан график поставки земли в некий сектор». «Земли?» Я, подражая семенной громкости голоса, отшатнулся назад. «Ну!» — пожал плечами инженер. Возможно, в кармане не хватало плодородной земли. Ха! Неожиданно мой напарник, забыв о всякой там конспирации, хлопнул себя по лбу и подскочил. Так вот, почему мы спускались точно в кратер. Завод вырос потом, когда исчезновение лесной плодородной почвы скрывать уже было невозможно. Это какой же масштаб строительства, задумывался тогдашними светлыми головами. «Значит, — серьезно перебил я восхищенного товарища, — в этом кармане действительно должен быть какой-то населенный пункт, если не город, так и поселок городского типа, точно. Но сам подумай, какой персонал должен обслуживать подобные проекты? Тебе не доводилось видеть вододелители, призванные повернуть реки вспять?» Сема отрицательно покачал головой. Я усмехнулся. «Гигантские аппараты, мягко сказано. Каждый такой без затрат на перевозку рабочих потребовал бы как минимум строительства целой деревни. Поэтому я не удивлюсь, если установка по созданию пространственного кармана создала крупное поселение, которое, соответственно, требовало, если не собственного аграрного комплекса, то хотя бы более или менее комфортного проживания. Перед моим внутренним взором шустро нарисовалась картина. Люди в специальных скафандрах, защищающих от радиации, отравляющего газа, смертоносных бактерий и бог его знает чего там еще, осторожной поступью проникают в неизведанную, созданную ими же пустыню. Внутри их ждут... «Гладкая безветренная пустыня, слепящее солнце...» «Стоп! А есть ли там солнце вообще?» Этот вопрос затормозил всю картину. Но Сёма быстро привел меня в чувство. «Ты чего?» Сконфуженно проговорил он, видя, как я сосредоточенно уставился ему куда-то в центр лба. «Бррр!» — я потряс головой. «Извини, задумался». — А, — понимающий протянул напарник, — я тут чего подумал. Не зря здесь среди местного населения, да и приезжих, ходят упорные слухи о том, что завод — недоброе место, что там, где нам с тобой посчастливилось побывать, есть какой-то чертов холм, который, кстати, мы с тобой даже не видели. Я хотел было что-то возразить. Но Сема, протестующий, выставил перед собой руку и заговорил, как бы с нажимом. — Я не исключаю, что для защиты этого места вояки пользовались определенными технологиями. Да это вполне логично. Я тут передачу смотрел недавно. Так ведущий там целый час распинался, как были те при советах спецподразделения, которые занимались воздействуем на психику человека, что разрабатывались различные аппараты и схемы, исследуя которым можно кого угодно убедить, что он идиот или банально свести с ума. По поводу установок, которые до сих пор могут автономно работать и вызывать галлюцинации, причем выборочно, я сильно сомневаюсь. А вот тот объемистый калькулятор, который тебя, как ты говоришь, послал, Надо было с собой прихватить. Не сомневаюсь, он бы обматерил нас бы и здесь, в Ракитина, повинуясь некой простенькой программке. Слова инженера звучали более чем убедительно. Ты в самом деле, чего это я зеленых буковок испугался? А ведь человек с почти высшим образованием. Филолог ядрит его в качель. Представляю, что было бы с деревенским увольнем, выросшим на бабкиных сказках, вынесли бы бедолагу вперед ногами и поползли бы такие служки, что потом бы вся округа стороной это место обходила. Да она, в принципе, и так обходит. В России мужик до сих пор суеверный. Сема тяжко вздохнул. — Ну, ты чего? — Я, видно, опять неожиданно провалился в раздумье. — Да, все в порядке. Фраза звучала не очень естественно, но инженера, судя по всему, удовлетворила. — Так вот я о чем толкую. Надо бы наведаться нам на завод еще разок, да поскорей. Может, перекусим, да в бар сгоняем. Там, может, фонарик какой выменять удастся. — К чему такая спешка? — удивился я, понимая, что напарник намекает на ночной рейд которого, несмотря на все рассуждения здравого смысла, я опасался. Но можно запросто подождать утра. Уж если этот день выходной, так пусть будет выходной. Да, так-то оно так, но... Сема замялся. В общем, размышлял я тут на досуге, если наши соседи проговорятся о том, где мы с тобой были, и о том, что мы с тобой принесли, то мало ли какие могут быть у нас неприятности. Я до сих пор помню общение с этим гопником. мрашки по спине бегают. Я так рассудил. Если жулики поисковиков так пасут, то наши персоны их точно заинтересуют. Я согласно покачал головой. Да, ты прав. У поисковиков хоть опыт защита. Бандюги... Рядом ошиваются, да как псы бродячие, тронуть боятся. А про нас тот же Серега все вечером выложит. Ему-то что под синей лавочкой? Этим бараном нас пощипать даже так в порядке развлечения. А гриф на папке секрет на любому дураку понятен. — Ну что? — инженер вопросительно посмотрел на меня. — Идем? —